Обыкновенно ничего порядочного не выходит, ибо в позднюю весну блоха свирепствует в полном разгаре и быстро истребляет молодые растения. Брюкву обыкновенно сеют в полутеплых парниках. Через 40-50 дней рассаду с пятью-шестью настоящими листочками высаживают в грунт. Лучше, когда брюкву рассаживают при пасмурной погоде или к вечеру. При выкопке рассада из парника обращают внимание на корни посадочного материала, нет ли в них личинок капустной мухи. Если обнаружится этот вредитель, зараженные корни промывают в воде, затем, как и здоровые, спускают в болтушку из коровика с глиной. Чтобы в сухую погоду рассада не завидала, Сразу же при выкопке полезны листья обрезать наполовину. Очень осторожно следует обращаться с главным корнем. При большом обрыве его растение дает много толстых боковых корней, изнуряющих корнеплод, отчего он делается грубым, волокнистым. Брюкву рассаживают на грядах с расстоянием между рядами 45 сантиметров и между растениями 20-30 сантиметров. Иногда брюкву размещают в капустном поле, как уплотняющую культуру. Когда корнеплоды репы и брюквы достигнут около половины своей возможной величины, начинается уборка урожая. Пучковая спелость, понятно, наступает еще раньше. Пересидев на грядке, репа становится невкусной и дуплистой, а брюква деревенеет. Самые сочные и витаминозные репы имеют в поперечнике 5-8, а брюквы 8-12 см. Выдернутые корнеплоды сразу же освобождают от ботвы, чтобы зелень не оттянула питательных веществ. Стержневой корень слегка обрезают и урожай осторожно складывают для просушки на землю. У брюквы при зачистке листьев глубоко срезают и верхушку головки, боковые толстые корни почти не удаляют. Удлиненная верхушка и обилие боковых корней – признак грубой кормовой брюквы. Бурые пятна в мякоти подсказывают, что такая брюква долго лежать не может, сгниет. От всходов до уборки репы таким образом прошло около 70 дней. На дворе начало июля, и есть полная возможность получить еще один урожай репы. Раньше для зимнего хранения возделывали как раз репу летнего посева. Занимали репы и поля из-под погибших хлебов, когда ничто другое на них вызреть не успевало. К тому же июльским посевам меньше вредит земляная блоха. Через 50-60 дней новый урожай корнеплодов готов. Ранние столовые репы удаются и как пожневные культуры, сеют их после уборки озимых и яровых культур. Интересно, что турнепс можно выращивать в одном поле с рожью, подсевая его ранней весной по оживающим всходам. Когда рожь наберет силу, турнепс будет маленьким и хилым, но стоит убрать с поля хлеба, как он быстро разрастется и даст хороший урожай.